Глава 8. Плавание. После того, как было создано это необычайное судно, компании пришлось наладить двойную организацию, и навигационную, и административную. Первую, как известно, возглавляет в качестве управляющего, точнее в качестве капитана, комодор флота Соединенных Штатов Этель Симкоу. Это человек лет 50. Опытный моряк, досконально знающий все части Тихого океана и все его течения – штормы, мели, коралловые рифы. Словом, у него все данные для того, чтобы твердой рукой вести плавучий остров, вверенный его попечению со всеми находящимися на нем богачами, за которых он в ответе перед Господом Богом и акционерной компанией. Вторая организация, включающая в себя различные отрасли гражданского управления, сосредоточена в руках губернатора мистер Сайрес Бикерстаф, янки штата Мэн, одного из тех штатов Федерации, которые почти не принимали участие в гражданской войне между Севером и Югом. В лице Сайреса Бикерстафа компания нашла человека, который сумеет сохранить нейтральную позицию между двумя сторонами плавучего острова. Губернатор, которому уже под 60, холост Человек холоднокровный, полный самообладание, весьма энергичный, несмотря на флегматическую внешность Он похож на англичанина по своей манере держаться и дипломатическому такту, сказывающемуся как в его речах, так и в действиях Во всякой другой стране это был бы человек очень видный и пользующийся большим весом Но здесь, на Стандарт-Айленде, он, в конце концов, просто главный агент компании. И хотя его оклад вполне соответствует цивильному листу какого-нибудь второстепенного европейского монарха, он не считается богатым. Где ж ему равняться с набобами миллиард-сити? Сайрес Бикерстаф не только губернатор, но также и мэр столицы. Поэтому он проживает в здании муниципалитета – возвышающемся в конце Первой авеню, на противоположном конце которой высится обсерватория, где находится резиденция Комадора Этеля Симкоу. В муниципалитете помещаются канцелярии мэра и регистрируется рождение. Средняя рождаемость на острове вполне обеспечивает будущее. Смерти все покойники перевозятся на кладбище у бухты Магдалены, и браки, вступающие в брак, сперва получают по законам Стандарт-Айленда гражданскую санкцию и лишь после того – церковную. Действия различных отраслей управления на острове никогда не вызывают никаких жалоб со стороны населения. Это делает честь мэру и его подчиненным. Себастьян Цорн, Пеншина и Вернесов-Раскален были представлены ему господином директором. Мэр произвел на них весьма благоприятное впечатление, какое и должен производить человек добрый и справедливый, с практическим складом ума, не поддающийся ни предрассудкам, ни пустым мечтаниям. «Господа», — сказал он им, — «нам очень повезло, что вы оказались с нами. Возможно, что способ, к которому прибег наш директор управления искусств, и не был вполне корректным. Но ведь вы ему простите, не так ли? Впрочем, жаловаться на наш муниципалитет вам не придется. Он требует от вас только двух концертов в месяц, предоставляя полное право давать концерты у частных лиц, которые к вам могут обратиться с этой просьбой. Мы приветствуем в вашем лице талантливых музыкантов и никогда не забудем, что вы были первыми артистами, которых мы имели честь принимать на нашем острове». «Квартет был очарован таким приемом и не скрыл этого от Калистуса Мэнбара». «Да, мистер Сайрес Бикерстав человек любезный», — ответил господин директор, слегка пожав плечами. «Жаль, что у него нет одного-двух миллиардов». «Нельзя же быть совершенством», — заметил Паншина. «Губернатор» он же мэр Миллиард-Сити, имеет двух помощников по весьма несложному управлению плавучим островом. В их подчинении находится небольшое число служащих, которые получают хорошее вознаграждение за свою работу в различных отраслях управления. Муниципального совета не существует. Да и зачем он? Его заменяет совет «Нотаблей» из 30 именитых граждан, наиболее выдающихся по уму или по богатству. Он собирается в тех случаях, когда надо принять какое-либо важное решение, например, выработать маршрут, который в наибольшей мере соответствовал бы интересам общественного здравия.